Глава девятая. Поначалу я здорово отжигала. Мало какой светский раут обходился без моей скромной персоны. Какой гадкий утенок, превратившись в лебедя, откажется от того, чтобы показать себя во всей красе. К тому же мне, простой девчонке из бедной семьи, было жутко интересно узнать, как выглядит изнутри жизнь богатых и знаменитых. Оказавшись среди людей, еще недавно казавшихся мне небожителями, Я почувствовала, будто попала в сказку, и на первых порах я ей совершенно искренне наслаждалась, потом бежала в тусовку в надежде, что она спасет меня от одиночества, а спустя еще какое-то время поняла, насколько это бесперспективно, и сошла с радаров. В общем, светской жизни я переела так, что до сих пор тошнит. С некоторых пор я вообще с трудом переношу большие скопления людей, их разговоры, кажущиеся мне глупыми шутки, посторонние запахи. Я чувствую себя неуютно в толпе. Так что на вечеринку в честь дня рождения брата мне пришлось довольно долго настраиваться. «Ясь, мы, Кальян, на чем будем?» «На чем хочешь?» Верчу в руках телефон, но заведение находится в полуподвале, и связь здесь полный отстой. Веду взглядом по лицам гостей. Кого-то узнаю, кого-то нет. Вокруг отделя всегда вьется куча народу. Мы сидим с именинником за одним столом, однако он то и дело отлучается, чтобы поприветствовать вновь пребывающих. Светка остается с нами, но как коршун не сводит с мужа глаз. «Чего?» — интересуется, почувствовав, что я на нее пялюсь. «Любуюсь! Тебе страшно идет, когда волосы отрастают, и платье просто огонь!» «Правда?» — смягчается. А что под платьем, девочки, вы бы знали. Я, наконец, использовала твой новогодний подарок и затарилась красивым бельишком. Цены там, Яська, космос. Но оно же того стоило? О, да. Света закусывает губы и опять зыркает на отделя, который, как на грех, приобнимает какую-то девку. Братик непременно оценит. Братика твоего ничем уже не удивишь. Фыркая цвета. «Он вон!» резко дергает подбородка. «Да ты хоть попробуй, разве не для него ты так вырядилась? А толку? Думаешь, трусы с прорехой в промежности могут оживить брак?» «А ты купила трусы с прорехой?» оживляется Валюха, не заметив, что к столу подошел молоденький кальянщик. Даже в темноте видно, как пылают его щеки. Я прыскал в кулак. Светка закатывает глаза, но тоже улыбается. Беру штук и с наслаждением затягиваюсь. «Ммм, дыня, вкусно!» «Купила? Ага! Разве это не унизительно, что женщине после сорока приходится прибегать ко всяким ухищрениям, тогда как малолетке, метящей на ее место, достаточно просто раздвинуть ноги?» «Фу, Светка! Если об этом постоянно думать, можно с ума сойти!» А как не думать, когда вокруг него вон сколько сосок вьется? С одной стороны, я Свету понимаю, с другой – нет. Доверять надо, что ты зациклилась на возрасте. Не всякая соска выглядит так, как ты. Откуда ей знать, как твоему мужику сделать хорошо? А вот ты с ним двадцать лет. У кого больше шансов устроить парню фейерверк, а, Свет? Ему не фейерверк нужен, а свежее мясо. Уверена? Мысли невестки на этот счет остаются загадкой, потому что к столу возвращается виновник торжества, падает на диван, машет бармену, чтобы наливал, а пока тот наполняет наши бокалы, утыкается в телефон. «Алло, мы тут! Может, в семью вернешься?» Язвецветка. «Связь хреновая! Люди пишут, а я не могу ответить. Обидятся!» Я пожимаю плечами. «Но надо имениннику ответить прямо сейчас. Пусть отвечает. «Не понимаю, зачем так остро на все реагировать? Светка как будто только и ждет, к чему бы ей еще придраться». Подхватываю бокал, чтобы сгладить. «За тебя, братик!» «Угом!» – бормочет тот одной рукой, не глядя, протягивая свой стакан, чтобы чокнуться. Другой набирая ответ в телефоне. «Я тебе сейчас его в зад засуну!» – шипит Светка. «Боюсь, там связи тоже нет!» Белозуба улыбается Адель, и почему-то это окончательно выводит Светку из себя. Она подхватывается, каким-то образом протискивается мимо меня, сгребает телефон, сумочку и проносится мимо. «Эй, Свет, ты куда?» «Домой! Пошло оно все! Пусть отмечает праздник с телефоном!» «Да блин, мне что, ответить на поздравление нельзя!» Взрывается Адель в быстро удаляющуюся спину жены. «Верни ее!» – вздыхаю. Нафига? Она же этого ждет. Чтобы я за ней бегал, чтобы ты показал, как она для тебя важна. Прием детсадовский, но вы же с ней примерно с детского сада и вместе. Чертыхается. Адель нехотя выходит из-за стола. Дурдом у них какое-то, они не отношение, комментирует, затягиваясь Валюха. Уже бы или развелась, если ее что-то так парит, или смирилась, им бы поговорить на чистоту а они только и могут что шпынять друг друга да обвинять в обидах столетней давности. Валюха кивает, протягивает мне мундштук, я меняю насадку. — Ты-то сама когда вызовешь Молотова на разговор? — Вызовешь? Прям как на дуэль? — щурюсь, выпуская ароматный дым. — Если бы! На дуэли все по-честному, а твой Игореша так не умеет! — Он не мой, — отпиваю вина. — А поговорим мы после моего возвращения. — Откуда? «А я не сказала?» — невинно хлопаю глазами. «Мне тут кое-куда нужно смотаться. На три дня». «Куда же?» «Я не могу уехать и никому не сказать, где буду». Климум! Лицо Валюхи надо видеть. «Это что-то. Еще немного, и ее челюсть коснется пола». «Ты серьезно, мать? Собралась на свиданку к Зеку, Яся!» «Нет, ну ладно, я дура простодушная, скачала тебе это грёбаное приложение. Но ты, ты-то ясь умная баба. Куда ты лезешь вообще? Вдруг он тебя...» Валюха осекается, отвлекаясь на непонятную суету у входа. «Что случилось?» — выхожу я из-за стола. «На улице кого-то сбила машина!» «Это может быть кто угодно, так?» Но мое сердце, будто предчувствуя что-то ужасное, уходит в пятки. Подхваченная толпой любопытных, я выхожу на улицу. А дальше все будто в дешевой драме. Улица, фонарь в ярком пятне которого, как на сцене, разыгрывается кульминационная сцена. «Адиль, слышишь, бро? Не трогай ее! Нельзя, если поврежден позвоночник!» «Ага». Светка лежит, как сломанная кукла, прямо на дороге. Возле нее на коленях сидит Адиль. Движение вокруг замерло. Машина... Та, которая, вероятно, ее избила, стоит криво припаркованной чуть дальше. Водила, не находя себе места, мечется по кругу, обхватив голову руками и бесконечно повторяя. Она сама, сама выскочила прямо под колеса. Я подбегаю к брату, диковато озираясь по сторонам ору. «Скорую вызывали?» «Ага, едет». Где-то на заднем плане причитает Валюха и перешептываются другие гости. Но я не разбираю слов. Все звуки прикрывает срывающийся надсадный голос брата. Света, Светочка, ну ты что же, ты зачем так, Свет, открой глаза, Свет, малыш, хватит, я все понял, правда, просыпайся, а, Света. В его бессвязных просьбах столько отчаяния, что оно захлестывает все вокруг. Понимая, что надо спасаться и его. «Его тоже спасать. Хватаю за телефон. В таких ситуациях обязательно нужно что-то делать. Кому-то звонить. Нельзя просто сидеть и ждать с моря погоды». Начинаю со стервенением листать телефонную книжку. На экране всплывает сообщение. «Так что, Ясь, ты прилетишь?» Я в таком шоке, что даже не сразу понимаю, кто мне пишет и о чем. «Нет, прости». И продолжаю дальше. Наверняка я найду того, кто нам сможет помочь. В моей телефонной книжке тысячи номеров. Есть даже парочка министров. Что-то случилось? Невестку сбила машина. Мне не до тебя. Издалека доносится рев сирены. Скорая уже близко, одель слышишь? Скорая уже близко. Я никогда не видела брата таким. Никогда. Господи! Я опускаюсь рядом с ним на теплый асфальт, прижимая залитое слезами лицо к груди. На улице жара, но нас обоих мелко-мелко колотит. Когда звонит телефон, я прикладываю его к уху машинально, не глядя на экран, выбиваю зубами дробь. «Да?» «Это Клим. В двух словах, что случилось, в какой больнице находится твоя невестка и ее имя-фамилию?» «Я рассказываю, что случилось». Лишь бы поскорее закончить этот бессмысленный разговор и попытаться связаться с кем-то, кто в действительности нам поможет. Отключаюсь. И опять утыкаюсь в телефонную книгу. Господи, почему врачи не инвестируют? Если бы инвестировали, у меня бы непременно сохранился какой-то контакт. Рев сирен усиливается. Становится оглушительным. Я как раз думаю о том, насколько все усложнит звонок Молотову, И сможет ли он помочь, когда Светку укладывают на носилки? Можно с ней? Скидывается Адель. В карете нет места. Езжайте следом. А куда? Нам отвечают. Мой телефон, в который распиликает. Я раздраженно зыркаю на экран. Узнала, куда ее повезут. На автомате строчу адрес. Зачем? Чем он поможет? Ты сможешь вести машину? Спрашивает Адель. Отчаянно киваю, хотя какой там. Руки трясутся, голова ничего не соображает. Но что делать? Не ждать же такси. Как добираемся до места? Не помню. Вспышками перед глазами. Каталка, врачи, все куда-то бегут. Ощущение нереальности происходящего усиливается. Я будто смотрю сериал с молодым Джокером Клунни. Скорая помощь, кажется. Светку увозят. «Что мне делать?» – растирает лицо Адиль. И только тут я понимаю, что первым делом нам стоило позвонить маме. Она же врач, терапевт, пусть и на пенсии. Вдруг у нее есть какие-то связи. Если Свете предстоит операция, нужно убедиться, что ее будет оперировать лучший специалист в своем деле. А может все-таки подключить Игоря? Мимо меня проносится бригада врачей. И под операционной возникает маленькое столпотворение. Какое-то время я, наблюдаю за происходящим, а потом все-таки беру себя в руки, и глаза снова утыкаются в не успевший погаснуть экран телефона. Молотов. Он наверняка знает, что делать. «Ясмин?» Я скакиваю со своего стула, передо мной стоит молоденькая девочка в медицинской робе. «Меня попросили передать, что...» Дальше следует детальный рассказ о том, какие травмы Светка получила в результате аварии. Я пытаюсь вникать, но, боги, когда так волнуешься, совершенно невозможно сосредоточиться. Вам очень повезло, что за дело взялся профессор Дымов. Александр Николаевич лучше. Я заторможенно киваю. Профессор, это, наверное, хорошо? Ясно. А сколько я... Ну что вы! У нас государственная больница. Лечение оплатит страховая. Отмахивается девочка и уходит, прежде чем я успеваю ей возразить. Перевожу растерянный взгляд на Аделя. Тот сидит, подпирая кулаками голову и медленно раскачивается из стороны в сторону. Веду по его темным волосам пальцами. «Ты слышал? Нам повезло! Ее какой-то профессор оперирует!» Аделя отводит руки, смотрит на меня, но будто сквозь. Глаза красные, опухшие. «Мой старший брат, моя опора, сейчас выглядит как маленький потерявшийся мальчик». Что мне делать, ясь? Как жить, если? Чщ! Не будет никакого, если все будет хорошо. Я же с нею всю жизнь я своей жизни не представляю, если. Его голос срывается. А она, как знала, ясь, все время меня пугала, чуть что повторяла: Да мол, ты все поймешь, когда станет поздно, будешь локти еще кусать. Накаркала бестолочь. Адиль, братик, я уже не понимаю, где его слезы, а где мои. Она ж от меня рванула, это я виноват, я во всем. Не взял бы я тот телефон. Светка бы придумала другой повод, чтобы обидеться. Она сначала вечера сидела на взводе. Да, но ведь в том, что она такой стала, я тоже виноват. Девки эти, они никогда и ничего для меня не значили. Тогда зачем? Я правда хочу понять, понять, почему люди изменяют, даже тем, блин, кого любят. Потом жалеют, но изменяют снова. В первый раз, знаешь, как было? Двое детей, денег ни хрена нет, Светка все в детях. То болеют, то зубы, то еще какая-то фигня. Тянешь лямку. Одно удовольствие – потрахаться. Но где, с двумя маленькими детьми в однушке? Мы приспособились в ванной, включали воду и давай на стиралке по-быстрому. Представь, как я охренел, когда спустя год такой жизни понял, что у меня встает исключительно подшумлющийся из крана воды. Сейчас смешно вспоминать, а тогда я капец как испугался и разозлился тоже. Захотел себе доказать, что я в порядке. Гульнул. В первый раз на это решиться сложнее всего. Кажется... Я и кайфа никакого не получил. До того совесть грызла. А Светка сразу догадалась. Так все и завертелось. Истерики, ревность, подозрения на пустом месте. И одновременно с этим у меня как раз первые деньги появились. Бар отбился, стал приносить прибыль. Помнишь, на Степной? Всем девушкам коктейль в подарок? Ну и крутились там эти девушки с стаями. А мне что? Мне надо было клиентуру набивать. Я им подыгрывал, конечно, глазки строил, но ничего и ни с кем у меня не было. Два года я честно пытался доказать Светке, что я не жираф, как монах, блин, ходил. Жена не дает потому, что я, оказывается, кобель. А шлюх я сам отваживаю. Потом махнул рукой. Думал, если один черт меня во всех грехах обвиняют, так пусть хоть это будет по делу. Так вот и живем. Дураки! шепчу я. Какие же вот дураки! Адиль всхлипывает, сползает мне головой на колени, и сидим мы так долго-долго, а потом дверь в операционную открывается, и оттуда выходит высокий пожилой доктор. Есмин! Адель садится, я вскакиваю. Дымов, Александр Николаевич, я оперировал вашу невестку.